Глава тридцать седьмая. Подельники. Жена Андрея Алексеевича Гончера Алена была первой красавицей всюду, где бы не появлялась. По крайней мере, она сама так считала. А собственное мнение было для нее превыше всего. Она не могла простить Андрею Алексеевичу, что была значительно моложе его. Хорошо пела и танцевала, что совсем не пригодилось в скучной и однообразной жизни с престарелым полковником. Её голос отмечали даже в консерватории. Она могла сделаться модной певицей и зарабатывать такие же бешеные деньги, как Пугачёва или Королёва. Но в какой-то момент от пустячной простуды у неё пропал голос, и она испугалась. В консерваторию так и не пошла. выбрала модный по нынешним временам экономический институт и сделала ставку на выгодное замужество. Кто в молодости не делал ошибок, сказала она самой себе, без сожаления расставаясь с первым мужем, который пытался сделать бизнес на издательском деле и позорно прогорел. Она стала осмотрительнее, решила ответить согласием на предложение стареющего полковника милиции, к которому деньги текли рекой. Но счастья от этого не прибавилось. И пока в её жизни не появился сева Бородулин, компьютерщик-программист, сшибавший в банках приличные деньги за отработку защитных систем, до их первой ночи жизнь казалась ей временами совершенно невыносимой. Их связь продолжалась пятый месяц, ровно столько, сколько строился их новый загородный дом. Алёна записала дом на своё имя и настояла на том, чтобы Андрей Алексеевич надстроил третий этаж. Он старался выполнять все её требования, и однако она временами не могла смотреть на его покорно склонённую лысину, особенно после свиданий с седой бородолиным. Она не стеснялась выказывать мужу при других своё презрение, и это странным образом увеличивало её значимость в семье. У Андрея Алексеевича росли два сына от первого брака, и Алёна строго контролировала его редкие контакты с детьми. После них Алёна подолгу не разговаривала с мужем, и тот ходил с виноватым видом, пока до каким-нибудь щедрым подарком не ухитрялся смягчить суровость своей молодой красавицы жены. Сейчас Алёна мчалась в загородный дом. Сверкающий Митсубиси покорно подчинялся женским рукам, и она не особенно отвлекаясь на управление, думала про севу. А пустошенная, вялая после пронесшейся бури чувств, она дала себе слово убедиться в том, что деревянную байку будут строить в правом дальнем углу, как она хотела, а не в левом, как хотел первоначально полковник. Когда Алёне хотелось настоять на своем, она так и говорила, глядя прямо в упор. Полковник, это действовало. Она смирилась с тем, что встретит на участке мужа. Перед ней пронеслась милицейская Волга, и подъезжая к своему дому на ступеньках рядом с мужем, который топтался под с лучью воскресенья в дранных спортивных брюках, она увидела высокого импозантного генерала, перед которым робела. Это был Игнатов Семён Николаевич, заместитель начальника ГУВД, который явно благоволил Гончару. Однако на этот раз лица мужчин показались ей мрачными. Но едва Лёна вышла из машины, выражение лица Игнатова переменилось, как она и ожидала. С самого начала знакомства у них как бы продолжался затейливый флирт, который по всей видимости ничем не мог окончиться, зато требовал определённой собранности и внутренней дисциплины. В отсутствие своей жены Игнатов встречал её одними этими же словами, самыми очаровательными и привлекательными. Не чуясь ни смущаясь, что эти слова напоминают какое-то старое посредственное кино, На этот раз он встретил её другими словами. Какой сюрприз! На лице мужа выразилось досада, точно он её не ждал, хотя они договаривались. Алёна быстро взглянула в правый угол участка и убедилась, что фундамент для баньки закладывают именно там, где она хотела. Резкая неприветливость мужа показалась ей более чем странной. Она подумала, не узнал ли часом Игнатов что-нибудь про севу Бородолина и не сообщил ли мужу. Несколько раз подходя, взглянула ему в лицо. От этой милиции всего можно ждать. Генеральский мундир давил её своим великолепием. И она подумала, что её гончар никогда не поднимется до этой высоты, потому что возраст его уже вышел. поэтому игнатову она особенно симпатизировала и теперь опасливо взглянув по доброму выражению его глаз поняла что ничего страшного не случилось и флирт удобный для обоих продолжается Не обращая внимания на сновавших по участку работников, она выкатила на ещё не застеклённую террасу уютный столик на колёсиках, живо поставила рюмки, початую бутылку коньяку, что считала хорошим тоном, принесла на блюдце тонко нарезанный лимон, балык и кру фрукты. И сама первая провозгласила тост за настоящих мужчин. При этом она поощрительно взглянула на мужа, как бы подразумевая, что и он входит в число настоящих. После бурной встречи с Бородулиным она могла себе позволить такую щедрость. Только с третьей рюмки гончар немного успокоился и начал осмысленно глядеть по сторонам. Внезапное появление Игнатова его шеломило. Это было нарушением строжайших конспиративных правил. А тут ещё не, кстати, прикатила Алёна. Мужчины не успели даже перемолвиться словом, один, чтобы понять, другой, чтобы объяснить. Но Кандят всё равно казался, кстати. Алёна говорила без умолку, главным образом, про строящийся дом: сколько в нём будет комнат, какая для любви, какая для распития веселящих напитков, чем они будут отличаться и сколько гостей смогут разместиться одновременно в остальных комнатах. Наконец, наговорившись волю и выпив при этом изрядное количество коньяка, Алёна утеряла нить разговора и удалилась в апартаменты. Некоторое время мужчины молчали, приходя в себя после нескончаемой женской болтовни. Гончар отдавал себе отчёт, что перед ним вышестоящий начальник, причём намного вышестоящий. Однако напряжение последних минут было столь велико, что он позволил себе несдержанность и зло сощурил глаза. Что произошло? Игнатов откинулся в мягком соломенном кресле и вдохнул чистый деревенский воздух, прежде чем закурить. Как запомнилось в каком-то старом рассказе, чудес на свете не бывает. Первая пуля сразила пулемётчика, Согласно приказу освобожден, но думаю, что временно. Теперь я лицо неофициальное, могу передвигаться без надзора, на безконтрольно. После паузы, быстро оглянувшись, добавил: меня волнует, что наш общий друг перестал выходить на связь. Мне предстоит зарубежная поездка. Я мог бы взять часть денег, но он пропал. Гончар отозвался не сразу. Он подумал, что у борца не хуже агентурная связь, чем у них в управлении. Об отстранении Игнатова тот узнал раньше и, возможно, переориентировался на него, Гончара. Теперь неизвестно, кто из них будет главный. Игнатов напряжённо ждал. Но Андрей Алексеевич ответил не сразу, не громко, с ленцой. Мне докладывали сегодня, борец на месте. Кстати, ты едешь один? Нет, рыжуху возьму с собой. Он давно просится. Как ты помнишь, мы обещали ему после истории с банкиром. А пока пусть он последит за горбаносом. Только пусть не вздумает надевать свой рыжий парик. Горбаносы не любят таких вещей. А ты знаешь, он скор на расправу. Надо взять у него деньги и немедленно, произнёс Игнатов с упрямством. А как гончар развёл руками он их уже перепрятал очевидца убрал на старом месте как капитан флинт помнишь неопознанный труп под волоколамском это ребой мне это известно он сопровождал борца с деньгами до нового таеника вот и поплатился за своё геройство а на старом месте ружёхо проверял муляж после того как возьмём деньги борца тоже надо убрать Всё, свою отработал и получил. Пусть другие поживут. Глаза Игнатова недобро заблестели. А если и он так думает, улыбнулся Гончар. Пусть все следят за ним, чтобы он никуда не делся, не утёк. Гончар согласно кивнул. Вот это верно. Он хотел напомнить Игнатову, что договаривались не трогать европейскую валюту хотя бы полгода. И желание отставного генерала увести часть денег за рубеж нарушает эту договоренность, но решил промолчать, подумав, что время все расставит по своим местам. Только спроси у Хмуро, когда ты едешь. Путевки с пятого, беспечно ответил Игнатов. Значит, туристам, подумал Гончар, вот почему нужны деньги. Каждый молотит свою капну, и никто не хочет думать о ближнем. Куда? Но этот раз Игнатов задержался с ответом, но всё же не стал скрывать. В Карловых Варах гончару, как и многим другим высокопоставленным чинам, было известно, что в Карловых Варах находится тайный центр преступного синдиката, и никто его не трогал. По-видимому, информация, поступавшая оттуда, представляла для полиции немалый интерес. Может быть, Игнатов тоже решил податься туда и заодно попить целебной водички. Кто знает? Риск велик, но не менее велики и важны могут быть связи. И может быть, Игнатов ещё не израсходовал весь свой потенциал. В одном мгновении гончар сделался вновь сама любезность и предупредительность. Я напомню борцу, кто есть кто, можешь не сомневаться. Вот и хорошо. Ещё коньяк или кофе? Нет, нет, Игнатов, протестующе подняв руку, я ещё за рулём, не забывай. Иди к своей милой жёнушке и удели ей внимание. Однако милая жёнушка сама пришла к ним, и с бесцеремонностью сильно выпившая женщина завладела Игнатовым, повела его по участку. Путала облепиху с крыжовником, слил у с вишней, потому что посаженный сад еще не давал урожая. А может быть, причина заключалась в том, что Алена приняла тайно еще коньяку в своих апартаментах. Конечно же, она была пьяна не от той скромной порции, которую выпила на террасе вместе с мужчинами. Возле строящейся баньки она особенно разошлась, расписывая прелести парилки, отдых обнажённого тела, крепкий берёзовый веничек. Рабочие, уложившие на кирпичный фундамент первый бревенчатый венец, с угриумным любопытством поглядывали на хозяйку. Но на них можно было не обращать внимания. Игнатов давно понял, что есть элита и серое быдло, так называемый трудовой народ. На прославление его комуняки долго держались, сколачивая гвоздиками своё благополучие и привилегии. Когда-то Фадеев, пренебрегая писателями, здоровался подчёркнуто только с уборщицами. Таков был стиль. Но теперь всё в прошлом. И этому быдлу никогда не стать богатым, сколько бы чувств и ума ни хранилось в его натуре. Кто их измерит? Важно другое. разделение произошло. И весь этот трудящийся народ оказался по другую сторону кирпичной стены, которая длиннее китайской. Алёна была из его круга, и он посмотрел на неё с интересом, не обращая внимания на работяг, ползавших по новостройке. "Хотеел бы я с вами попариться в баньке", сказал он, глядя на Алёну. В платье, облепившем её на ветру, она, несмотря на сильную выпивку, была очень хороша, потому что молода. Последние слова Игнатова дошли до неё, и она, слегка протрезвев, сказала с лёгким смешком: "Я тоже". И хитро сощурила глаза. Игнатов внимательно посмотрел на неё. "Хорошо", сказал он негромко. "Когда баньку построят, я напомню".